Глава девятая. Чёртова удача. Сущий Вавилон! Годилот отпрянул и вжался в стену, пропуская телегу. Ты как тут себя чувствуешь? Как слепой, ухмыльнулся Пеппа. Да не бери в голову, скоро привыкнешь. Это у речки двух одинаковых камней не найдешь, а люди по-простому строят. В городе надолго не заблудишься. Вот сейчас готов поспорить, что слева ярдах в десяти впереди зеленая лавка. Хитер! расхохотался шотландец. «Я уже твои фокусы знаю. Небось, учуял яблоки, сельдерей там всякий. Еще спорить с тобой. Ищи дурака». Приятели неторопливо шагали по тесной, сумрачно, от нависающих кровель улицы района Канареджо. Годилот был порядком разочарован шумом, толчьей и грязью, делавшими Венецию ничуть не привлекательнее Тревизо. И не доумевало, чего об этом рассаднике чехотки ходит так много волшебных рассказов. Пеппа пытался ерничать, но нервическая нотка выдавала, как не по себе ему в совершенно незнакомом городе. Венеция приняла незваных гостей равнодушно, едва ли заметив двух новых насекомых в своем многосотенном муравейнике. Пройдя заставу вместе с купеческим караваном, Пеппа и Гадилот без лишних затей справились в ближайшей лавке, где можно найти ночлег за малые деньги. Хозяин совершенно не удивился. Видимо, этот вопрос в Венеции задавали особенно часто. Район Канареджо отыскать оказалось сложнее. Больше часа проплутав по извилистым улочкам, Гаделот успел устать, разозлиться и отчаяться. Все они с издевательским упорством обрывались в каналы и канальцы разной ширины и замшелости. Казалось, что кто-то торопливый и раздражительный из и скромсал город в клочки гигантскими ножницами, а затем одумался, но поленился как следует шить получившуюся рвань и, наугад собрав лоскуты вместе, небрежно сметал их стежками мостов. Венеция была огромна, бестолкова, вся пронизана узкими и кривыми улицами, неожиданно выходящими на площадь, а стоило ее пересечь, как под ногами снова разверзался неизменный канал. Однако настойчивость вознаграждается. Спустя некоторое время друзья разобрались, что попросту блуждают по противоположной части города, и им надлежит всего лишь перейти по мосту на другую сторону Большого канала, также пышно именуемого Каналадцу. Мост тоже нашелся не сразу, но едва они достигли Конореджо, в Пеппо мгновенно проснулся искушенный обитатель городских лабиринтов. Руководствуясь неким инстинктом, он в рекордные сроки отыскал неприметную траторию, чем-то напоминавшую солидно выстроенный курятник. Хозяин, суетливый старичок в причудливом берете и с манерами истеричной девицы, незамедлительно предоставил постояльцам крохотную комнатенку на втором этаже и неожиданно вкусный ужин. Годилот, еще недавно клявшийся, что покинет этот заплесневелый каменный ад при первой же возможности, после трапезы пришел в отличное настроение и уж более благодушно смотрел в завтрашний день. Не без труда высунувшись из узкого окошка, Кирасир оглядел ночной город. Недавно отзвонили колокола на еще неизвестной ему церкви, и сейчас квартал был погружен в темноту, там и сям рассеянную пятнами факелов и мерцающую рябыми лентами каналов. Неподалеку на крыше раздражительными укол кот. Годилот прислушался. Снизу, из тянущей гнильцой темноты, тоже доносился плеск воды. «Не пойму, то ли для людей этот город строили, то ли для уток», поморщился он, закрывая скрипящую ставню. Сзади раздался смех Пеппа. «Утки чистую воду любят, лоты, В помоях только крысы и люди селятся. Не беда, освоимся. Я слышал, Венеция — одно из самых чудесных мест во всей Европе. Тогда в другие лучше и вовсе не соваться» проворчал шотландец. «Ну вот мы и уцели. Со мной все ясно, а ты что дальше делать собираешься?» Пеппо беспечно пожал плечами и набросил весту на гвоздь, который только что обнаружил, ободрав локоть. «Не пропаду. В городе с голоду только бездельники мрут. Надо только научиться здесь ориентироваться». Голос тетевщика был также обеспечен. Однако последняя фраза прозвучала тем смятым тоном, каким ретивый наемник мог обещать командиру, что в любой момент босиком сбегает на разведку в лагерь противника, стоящий посреди замерзшего озера. Галилот задумчиво посмотрел приятелю в лицо. Оно было напряженно-непроницаемым. «Вот и будем учиться», — многозначительно отрезал шотландец. «Вместе». Пеппа нахмурился, покусывая губы, и гадилот почти физически ощутил, как тот сдерживает раздражение. «Лотте, Голос Пеппа прозвучал с мягким предупреждением. Так под шелковой перчаткой порой прячется сжатый кулак: Тебе нет нужды меня опекать, ведь ты приехал в Венецию не ради здешних красот. Не беспокойся, утонуть в канале я еще в триви замок. Гадилот закатил глаза, подавляя желание швырнуть в тетивщика подсвечником. Снова за свое. Удален мне доказывает. Ну давай, поставь кружку на кончик носа и на табурете спляши, а я погляжу. Пепа оскалился ничего я тебе не доказываю в тревиза я был один но справился как видишь и здесь без няньки справлюсь шотландец набрал воздуха для очередной саркастичной реплики но тут же выдохнул и устало махнул рукой спорить было бессмысленно стоило разговору дойти до этого рокового рубежа и прагматичный проныра Пеппа превращался в готового разревеца ребенка в первые дни гадилот был уверен что никогда ничего не поймет в этом безумном городе венеция оказалась яркой шумной разноголосой разноязыкой Грязно-красочный и отталкивающий восхитительный. В нее, как в стоящую под прилавком корзину, сыпались все чудеса мира, обруненные иноземными судами. Здесь говорили словно на всех языках разом и торговали всем, за что можно выручить хоть один медяк. Здесь кишели нищие, воры, мошенники и проститутки, а в крепком морском бризе, как в густом бульоне, варились запахи всех возможных человеческих радостей и грехов. Словом, если в Тревизе Гадилот был провинциалом, то в Венеции тут же ощутил себя деревенщиной. И утешало его лишь то, что Пеппа тоже порядком присмирел и порой на улице даже невзначай касался его локтем, будто опасаясь потеряться. Однако минуло три дня, и первое ошеломление пошло на спад. Конореджо оказался не так уж велик, и Гадилот действительно заметил, что в путанице улочек и каналов есть закономерность. Лавки и мастерские быстро стали вехами в этом причудливом лабиринте. А архитектурные чудачества домов, вроде несуразно расположенных окон и неведомым бесом прилепленных в странных местах балконцев, делали их приметными уже с нескольких десятков шагов. На четвертый день приятели выяснили, откуда до их троторий доносится колокольный звон. Открывшаяся перед ними церковная площадь Мадонны де Лорто, безлюдная, залитая свирепым полуденным солнцем восхитила Гадилота. Выросший среди просторов полей, он чувствовал себя неуютно в тесноте городских кварталов. Несколько минут шотландец упоенно щурился, глядя в выбеленное зноем небо. А потом оглянулся на Пеппа. Тетевщик стоял у мраморной плиты возле входа в церковь, проворно водя пальцами по высеченным словам. Губы его слегка шевелились, а потом дрогнули улыбкой. Гадилот тоже улыбнулся. Ему чертовски льстил восторг тетевщика по поводу новоприобретенного умения читать. «Эй, Пеппо, наигрался?» Громкий оклик гулко раскатился по площади, и торговец вином, дремавший у своих бочек в тени, колокольни вздрогнул, вскидывая голову и недовольно озираясь. Тетевщик отошел от плиты и вскоре друзей поглотил один из сумрачных переулков за мостом. Они уже были увлечены каким-то пустячным спором, и даже Пеппа не приметил, как торговец вином пристально смотрит ему вслед. Так, за постой уплачено на несколько дней вперед. Арбалеты продать нетрудно, на них везде спрос есть. С аркебузами погодим, нужно разобраться, сколько за них в венеции дают, новичков и обжулить могут. Но ну и в запасе есть тетива работы лучшего мастера в Тревизо. С голоду не умрем. Говоря это, Годелот сосредоточенно осматривал лежащее на столе оружие, выискивая повреждения. Пеппо перебирал вынутые из тюка тетивы, придирчиво ощупывая каждую и откладывая некоторые на край стола. лота А куда ты подашься, как деньги закончатся? спросил он вдруг. Шотланец только взмахнул рукой. В наемники пойду. На мой век армии хватит. Оторвавшись от арбалетов, он увидел, что Пеппу застегивает Весту. Погоди, ты куда это собрался? Я с нашим хозяином потолковал. Он сказал, неподалеку есть оружейная мастерская. Хочу ее разыскать с владельцем познакомиться. Нечего мешкать. «Если и не договоримся, хотя бы узнаю, какие тут порядки, из чего начинать разговор в следующий раз». гадилот нахмурился и тоже потянулся за калетом. «Погоди, я с тобой». Но Пеппо поморщился. «Да тут три квартала. Зато уже седьмой час». Итальянец слегка повысил голос, сматывая отобранную тетиву. «Я до темноты вернусь». Но Пеппо. «Отстань!» — сказал я сам. «А, знаешь, так и катись». Потерял терпение шотландец и, не оглянувшись на хлопок двери, снова склонился над арбалетом. Полтора часа спустя Пеппа вышел из мастерской и потер виски. Ему казалось, он чувствует, как внутри камертоном вибрирует мозг. Отыскать оружейника, пусть и руководствуясь подробными указаниями, оказалось делом муторным. Как не хорохорился Джузеппо перед другом, а в незнакомом городе одному было страшновато. Немудренный путь в пресловутые три квартала занял у него почти 40 минут, ведь если лавировать между людьми Пеппо умел безупречно, то столбы и углы часто обнаруживались лишь вытянутой рукой, а то и попросту болезненным тычком. Найдя же мастерскую, пропитанную до отвращения знакомыми запахами, подросток угодил в лапы подвыпившего субъекта, болтливого, как попугай. Тот осмотрел принесенную тетиву, попутно раздавая указания под и обрушил на Пеппо шквал вопросов. «Слеп от рождения? Ах, после ранения! Как это печально в такие юные годы! Откуда родом?» «Падуя! О, прекрасный город! Джузеппе католик! Любит ли выпить? Живы ли родители? Почему оставил прежнего хозяина? Превосходная тетива юноша, превосходная! Так почему не поладил с прежним хозяином? Откуда на щеке шрам?» Пустопорожние расспросы сыпались, как из рога изобилия. Пеппе натянуто улыбался, пытаясь оставаться любезным. Через час, когда он выложил оружейнику массу бесполезных сведений, тот хлопнул ладонью по столу. «Итак, юноша, ты действительно не дурной мастер, что крайне необычно в столь молодом возрасте. Но, увы, тетевщик у меня есть. Желаю тебе удачи, Джузеппе». «Благодарю», — процедил Пеппа, вставая и чувствуя, как голову затапливает уксусная волна злости. Болтун отнял у него уйму времени вместо того, чтобы отказать еще с порога. Но самообладанию Пеппа научился еще в детстве, а потому сейчас трудом сглотнул теснящуюся на языке брань. Он уже знал, как трудно жить с испорченной репутацией и не мог позволить себе надерзить мерзкому негацианту, источающему запах вина, корицы и самодовольства. Выйдя на улицу, тетевщик глубоко вздохнул, силясь погасить рвущееся наружу бешенство. Пеппа опасался таких минут, зная, что способен затеять ссору с первым встречным. Вот и сейчас руки чесались подраться. И подросток еще раз глубоко и медленно вздохнул, поднимая лицо к небу. Вечерело. Воздух уже утратил дневной жар, но разогретым фонарным маслом еще не пахло. Значит, солнце уже скрылось за крышами, но до темноты далеко. Продолжать поиски сегодня было поздно. Однако являться в троторию в таком настроении Пеппа тоже не хотелось. Он знал, что сдуру обидел Гадилота перед уходом, и сегодня еще предстояло мириться неподалеку гулко забил колокол. 8 часов. Поразмыслив еще с минуту, Пеппу решил, что самым разумным будет пропустить где-нибудь глоток вина, вернуться в троторию в полном душевном равновесии и извиниться за грубость. Кетевщик терпеть не мог просить прощения, но на сей раз было всерьез стыдно. Его изрядно ободряло знание отходчивой натуры друга. Питейных заведений в Венеции всегда было вдоволь, поэтому не составило труда найти дверь, откуда нёсся запах горелого жира и нестройный гомон голосов. Осторожно лавируя между длинных столов, Пеппа приблизился к стойке, заказал дешевого вина и сел у стены. Привычка никогда не привлекать лишнего внимания неизменно заставляла его искать уединение. Вино оказалось неплохим. Ни один излишний пристальный взгляд не жёг спину, и злость начала отступать с меня и задумчивостью. Только не засиживаться. В XVI веке после наступления темноты города становились не менее опасными, чем лесная чаща, скупо освещенные чадящими огнями улицы, кишели грабителями и прочим опасным людом. Уже допивая вино, Пеппа окончательно затоптал в душе неприятный осадок от знакомства с бесцеремонным торгашом и не без удовольствия размышлял об ужине, представляя, как посмеется Гадилот над мерзким попугаем, если умело пересказать ему их беседу. «Вот просто дотла». «Камня на камне не осталось. От замка будто бы груда развали, но уж мертвецы по всей округе валялись». Эти слова вдруг донеслись до Пеппа. Они были произнесены многозначительным тоном хорошо осведомленного сплетника. Вынырнув из своих раздумий, тетевщик заметил, что гомонящая неподалеку стайка подмастерьев покинула траторию, поэтому теперь ему слышен разговор сидящих у противоположной стены посетителей. Пеппа поневоле прислушался, а рассказчик старался вовсю. «Я доподлинно слышал, что в замке творились страшные дела. Эти земли слыли дурным местом еще во времена старшего компану, колдуна. Мне сказывали!» Тут сытый бас-рассказчика понизился почти до шепота, и Пеппо напряг слух. «Будто бы компана у себя в замке самого сатану приютил!» А цвету дневного его прятал и кормил кровью заезжих гостей. В ответ послышался хрипловатый кашель и нервный оговорок с сильным неаполитанским акцентом. «Акстись, дурень! нашел где лясы точить! Пей да помалкивай, умник доморощенный!» Неаполитанец и его собеседник еще лопотали о чем то приглушенными голосами, но в троторию громыхая сапогами, валились несколько солдат, и дослушать разговор Пеппа не удалось. Однако довольно было и услышанного. Тетевщик нахмурился, и пальцы его машинально заскользили по щербинкам на кружке. «Кампана!» Едва ли есть два подобных замка. Речь, конечно, о сеньоре Гадилота. О разгроме шепчутся по столичным кабакам, значит, дело вызвало немало шуму. Бас утверждал, что старого графа подозревали в колдовстве. Прав он или это обывательские сплетни? Бас говорил складным и грамотным языком, так разговаривают купцы, зажиточные горожане и священники. Стало быть, рассказчик едва ли кабацкий пустобрех из тех пьянчуг, что мечут истории ради угощения. Пеппу торопливо допил вино, расплатился и вышел на улицу, нужно было спешить назад. Прав или не прав Бас насчет сатаны, но если в этом странном деле пахнет ересью гадилоту, нельзя переступать порог церковных канцелярий. Пеппа не раз слышал о бедах, настигавших людей, что замочили ноги в мутной еретической водице. Уцелевший вассал опального графа немедленно вызовет интерес. И уж тогда упаси Господь беднягу. Погруженный в тревожные мысли, Пеппа быстро шагал вперед. В ущельях узких улиц сгустились вечерние тени, от лагуны потянуло прохладой. Детевщик резко остановился, встряхивая головой. Зря он так несется. Где-то здесь нужно было свернуть влево. Справа негромко плескался замшелую набережную канал. Пеппа вышел к нему, свернув вправо по кривому переулку, отходящему от крохотной площади. К чертовски приметному переулку. В нем находилась свечная мастерская, источавшая крепкий запах дыма и горячего воска, Где же он? Пеппа повел головой, вбирая вечерний воздух. Вдруг царапнула неприятная мысль. Мастерская, вероятно, уже закрыта. Не беда разберется. Мог он пропустить поворот? Едва ли из переулков всегда воняет ветром? Как на грех улица по вечернему пуста и спросить дорогу не у кого. Пеппа осторожно двинулся вперед. Шагов через двадцать слева метнулся легкий сквозняк, и тетивщик перевел дыхание. Нашел. Он постепенно повернул и двинулся по переулку. Скоро узкая улочка плавно повернет направо к площади, а там до тротории рукой подать. «Черт!» В лицо повеяло гниловатым ветерком, а предусмотрительно вытянутые руки наткнулись на сырое дерево ограждения. Впереди снова разверзся канал. «Черт, побери!» Вновь рассеянно обронил Пеппа, машинально ощупывая потрескавшиеся деревянные поручни. «Куда его занесло?» Как бы Пеппа не бравировал своей удалью, Разницу между смелостью и идиотизмом он знал на зубок. А поэтому никогда бы не рискнул всерьез отдалиться от тротории в предвечерний час. Словоохотливый хозяин подробно описал ему нехитрый путь до мастерской, и Пеппа нашел его почти без усилий. Значит, тротория все равно где-то неподалеку. Ему много раз случалось заблудиться в незнакомом месте, но он всегда находил ориентир. Главное — не суетиться. Пеппа глубоко вздохнул, стряхивая липкие пальцы замешательства. Затем. Решил попробовать пойти назад. Некоторое время тетивщик бродил по сети переулков. Он понимал, что кружит на месте, и из-за этого все больше запутывается. Ничего, ничего. Когда-нибудь ударит колокол, и по звуку Пеппа сможет определить направление, благо хорошо помнит расположение церкви. Стемнело, и от лагуны повеяло соленым бризом. Там и сям послышались голоса перекликающихся фонарщиков, а грохот Ставин и скрип засовов, Возвести ли о наступлении времени суток, когда добропорядочным людям на улице делать нечего? «Вот задача. бормотал Пеппа, прислушиваясь к фонарщикам и пытаясь сообразить, сумеет ли найти их и спросить дорогу, не заплутав окончательно. И вдруг он почувствовал взгляд. Аккурат промеж лопаток в спину смотрели чьи-то внимательные и недобрые глаза. Пеппа подобрался, не сбиваясь с шага. «Идет следом». А вот еще один. Мазок пристального взгляда обжег щеку. Не останавливаться. Папо на недолгом своем веку успел досыто хлебнуть уличных драк и точно знал круг своих вероятных врагов: либо за булдыги, рассчитывающие вытряхнуть несколько монет из кармана подмастерья, либо агрессивное требие, стремящееся самоутвердиться за счет более слабого противника и считающие его беззащитным колекой. Чьи же шаги разносятся в темени за его спиной, и словно в ответ сзади раздался крик: Эй, парень! Погодь, не спеши! «Да, это по его душу». В Тревизу Пеппа без раздумий бросился бы бежать, но там ему знаком был каждый булыжник в мостовых. В Венеции же бегство равносильно самоубийству. Значит, нужно оценить противника и лишь тогда принимать решение. Тетивщик замедлил поступь. Неспешно обернулся и сделал несколько шагов назад. Спина коснулась стены. «Защитить тыл. Так?» «А теперь внимание». Пеппа насторожился, напрягая слух и чутьё выискивая, выбирая, вылучивая из уличных звуков и запахов те, что спешно рисовали ему портреты его незримых врагов. Итак, двое. Тот, что идет навстречу, худощав и подвижен, ибо хорошо слышно, как он ставит на всю стопу ноги в грубых сапогах. А чуть шаркающий шаг все равно легок. Вместе с ним приближается потрескивание огня. У него в руке факел. Второй, надвигающийся слева, одышлив. Правая нога ступает громче, он тучен и прихрамывает. А вот странность. Оба издают легкий пыльный душок казармы, перебиваемый неприятными нотками потного домотканного холста. Этот затхлый запах не похож на крепкий дух ношенного солдатского калета. Он больше напоминает складские тюки, как если бы этот калет повалялся в лавке старьевщика. Нет и едкого аромата оружейной смазки, и бряться не ножа на сапоги не слышно. Эти двое не военные, строевой шаг ни с чем не спутаешь, и все же они в армейском сукне. Ряжены. Пеппа против воли почувствовал, как в нем зашевелился азарт. Это необычные ночные головорезы, подстерегающие запоздалого прохожего тут что-то другое. А значит, следует прежде выяснить, что им нужно от него. И тут уж Пеппа знал, как себя вести. Долговязый субъект в поношенном калете неторопливо подошел к прижавшемуся к стене подростку и поднял факел. Красноватое колеблющееся пятно выхватило из темноты юное лицо. В неподвижных глазах плескался животный ужас, губы подрагивали. Факел качнулся ближе, и паренек плотнее вжался в стену, словно пытаясь слиться с ней. — Господа! — пролепетал он. — Что вам от меня? Я же того! Я ничего! Долговязый снисходительно усмехнулся. — Ну чего, обмер! Не трусь, никто тебя убогого не увечит! — Слушай, малец! — Тебе велено кой куда явиться. Вещичку ты прибрал, что не про твою честь. А да, извинись, да и баста. Глядишь, еще и монетка перепадет». От говорившего исходили душные волны угрозы. Похоже, перепадет ему и вправду крепко, только навряд ли монетка. «Господь с вами, служивый». Мальчишка чуть не плакал. «Откуда у меня грешного чужое добро? У меня и своего-то не густо». Тучный гулко хохотнул. «Ишь, скромник. А у графа Кампана кто поживился?» Или дружок твой тоже на руку не чист. А ну-ка обыщем. Оба на виселице качаться будете пощенята. Снова компана. Ну что ж, Долговязый стоит прямо напротив. Он выше Пеппа примерно на полголовы. Дыхание слышно отлично. Подросток вдруг рвано вдохнул и зашелся неистовым хриплым кашлем. Долговязый отшатнулся. «Э, ты чего, хворый, что ли?» А мальчишка надсадно кашлял жутковатым звуком, втягивая воздух, сгибался вдвое и вжимал обе ладони в грудь, будто удерживая на месте готовые разорваться легкие. Военные меж тем сделали еще по шагу назад и с растущим отвращением наблюдали за этой тягостной сценой. Наконец паренек медленно выпрямился, одной рукой все так же сжимая грудь, а второй неловко отирая губы. На щеке остался смазанный кровавый след. «Ядрить твою, чехоточный!" Сплюнул тучный, но его спутник лишь нахмурился. «Оклемался? Вот и добро, ты, парень, не дури!» Голос Долговязова вдруг утратил напускное добродушие. Не в трактире ложку в карман сунул. За этакие фортеля и покрупнее птицы на вертел попадали. «Топай меж нас, да попробуй только чего выкинуть!» Он сделал паузу и сухо отрубил. «Имей вежество, дурная кровь. Самому, видать, недолго на белом свете осталось, так хоть и други породей. Он уж и так увяз» твоими-то молитвами. А не отдашь краденой своей воле, не беда, что глазами убог. Когда дружка на плаху поднимут, ты без глаз все разберешь. Паренек все еще тяжело дыша закусил губы и всхлипнул. «Да что же то, пресвятая дева, какой дружок? Какая плаха, господи, добрые судари!» Голос подростка надломился, в нем зазвучала надежда. «Вот, возьмите. У меня всего-то несколько монет, но отужинать вам хватит. Возьмите». Бормоча бессвязные обрывки фраз «Паренек полез за отворот весты, видимо, там он прятал кошель». Долговязый успел лишь заметить, как в полных слез глазах блеснула стальная искра, когда шарящая и рука вдруг молниеносно рванулась наружу. Шесть прочных вощенных шнуров со свистом вспороли воздух, и тучный взревел, когда толстые струны полоснули поперек лица. Мальчишка снова замахнулся, и шестихвостая плеть описала широкий полукруг. Более проворный долговязый метнулся вперед, Перехватил странное оружие и силой рванул парня на себя, а тот по инерции, врезавшись в противника, откинул голову назад и силой ударил лбом точно по носу долговязого. Солдат повалился на землю слепленный адской болью, но разъяренный толстяк схватил мальчишку за волосы, занес тяжелый кулак, а паренек вдруг резко хлестнул нападающего ладонью по щеке. И тучный взвыл, выпуская добычу и хватаясь за лицо. Меж брызнули ручейки крови, казавшиеся в темноте черными. Мальчишка же отшвырнул ногой, упавший на земь факел, и вихрем ринулся утек Сердце колотилось в горле. Пот лил по лицу, а нутро скручивал узлом ледяной страх. Ноги едва касались земли, и Пепа знал, что этот бег в никуда вот-вот прервется. Это уже не раз случалось, и обычно бывало чертовски больно. Секунда. еще одна. еще И башмак запнулся за камень, выступающий из выщербленной кладки. Мостовая на миг ушла из-под ног, чтобы затем на наотмашь впечататься в ребра и плечо. А что-то издевательски твердое огрело поперек спины. Пеппа выбронился сквозь зубы, вскочил, хотя дыхание заходилось от боли, и тут же наткнулся на витой фонарный столб. Всё. Довольно. Эти салки не для него. Рука стремительно пошарила во тьме и уперлась в стену. Он помчался вдоль нее, ведя пальцами по изрытой сыростью кладки. А где-то рядом плескалась вода. Угол. Пеппо прижался к шершавым камням, перевел дыхание, прислушался. Где-то неподалеку грохотали сапоги. «Одна пара?» «Нет, две. Значит, оба его преследователя на ногах». Подросток резко вздохнул, усилием заставляя себя успокоиться. «Ничего, гады! Куда им топающим шумно дышащим, бронящимся, смердящим, немытым телом до него?» Что они знают о его легкой воровской поступе, волчьем чутье и непогрешимом слухе?» И тут же в мозг раскалённой иглой впилась забытая была мысль. «Он даже не знает, где находится. За ближайшим углом его может поджидать новая опасность». Пеппа сжал зубы, ударил кулаками в стену. «Спокойно. Он всегда выкручивался из всех неурядиц. Венченце часто ворчал, что ублюдкам вроде джузепа черти выражат. «Что делать дальше?» Оставаться на месте нельзя. Кто знает, быть может, он стоит на самом виду. Но куда бежать? Пеппа пошарил ногой по земле, подобрал камешек и швырнул вперед. Тот звонко ткнулся в стену. Впереди тоже громоздятся дома. Запах фонарного масла почти не ощущается, значит, переулок темен. А вдруг на окнах домов стоят свечи? Черт! Минуту утекали во мрак, Пеппа все стоял, вжавшись в стену и чувствуя себя унизительно беззащитным. Где-то все так же слышались топоты брани. Пеппа знал, что эти двое непременно найдут его. Но трогаться с места нельзя, покуда он не знает, с какой стороны приближается погоня. Вот они. Тетевщик подобрался, снова изготовившись к бегству. Слева. К счастью, оба, иначе бы Пеппа не сдобровать. Он не стал ждать приближения тяжелых шагов. Отделился от стены и устремился вправо. На сей раз он не бежал. Он быстро и бесшумно скользил вперед, широко поводя в воздухе руками, вырвавшись из рук двоих зрячих противников. Было бы глупо разбить голову об угол здания. Вновь камень утробно рокотнул под ногой, и звук унесся вперед, не вернув эхо. Впереди была прямая улица. Пеппа ускорил шаг, переходя на бег, и тут же в спину ударил крик: Вон он, бесеныш! Держи его! И снова бежать, споткнуться. Подняться на ноги и мчаться, не разбирая пути, чтобы снова споткнуться через несколько шагов. Улица пряма, как копье, и издали накатывает плеск, и порыв ветра освежает лицо. Впереди канал. Еще несколько ярдов, и волна тенистой прохлады развеивает затхлый воздух тесной улицы. Сапоги все громче выбивают у дробь за спиной. Пеппа выбрасывает вперед руки, и ладони натыкаются на ограждение. «Да!» бормочи он одним прыжком перемахивает через рассохшиеся перильца и бросается в темную воду канала. Вода была теплой и отдавала гниющим деревом два грибка вниз и пальцы скользнули по илистому дну канал оказался не слишком глубок. это было опасно Пэпа знал, что дно каналов часто усеяно всяческой рухлядью, которую запросто можно покалечиться. Титевчик приблизился к краю и осторожно приподнял голову из воды, прижимаясь к стенке, покрытой скользкой массой волглого мха. В нескольких ярдах позади слышалась оглушительная ругань. Долговязый пенял толстяку на бегство мальчишки, переходя порой из цветистой брани на сочный трущобный жаргон. Догадаются ли они разделиться и пойти в разные стороны вдоль канала? Но тут новый звук привлек внимание подростка. Казалось, будто огромные ножницы грубо режут толстый мятый шелк. Догадка пришла в тот же миг, и Пеппа стремительно ушел под воду. По каналу шла гондола. Глубоко ли она сидит? Заметили ли его пассажиры или гондольер? Воздух в легких был на исходе, и только эти вопросы пакли сидели прямо в горле. Тетевщика оттолкнулся одна от и снова поднялся на поверхность, со свистом переводя дыхание. Нет, похоже, его не заметили. Гондола успела пройти, и от удаляющегося суденышка донесся сварливый старушечий голос. «Нельзя ли поскорее?» Вон уже мостик, поспешите, любезный. Мостик. Пепа готов был крикнуть вслед гандоли слова благодарности. Под мостом можно было на время укрыться. Мост нашелся в два счета, возвестив о себе плеском воды, опоеденной сыростью и плесенью опоры. Пеппа вцепился в толстый столб, в который раз переводя дыхание. Он не знал, сколько времени провел вот так, беззвучно вдыхая гниловатый запах цветущей воды и чутко вслушиваясь в ночь плеск воды, а столбы мешал разобрать, ищут ли его преследователи. Кипящая кровь успокоилась, в мышцах хлынула усталость, заныли многочисленные ушибы, и Пеппа отчаянно захотелось, чтобы эта ночь оказалась дурным сном. Время шло. Почему-то стало холодно, несмотря на теплую воду. Еще какие-то шаги и голоса все реже и реже рокотали над каналом. Окончательно измучившись, подросток решил, что пора рискнуть, иначе он, Глупо утонет в этой мерзкой жиже, в какой-то момент разжав онемевшие руки. Отпустив столб, Пеппа подплыл к краю канала, подтянулся, поднимая из воды свинцово-тяжелое тело. Он не заметил, откуда снова вынурнула торопливая поступь, но было уже поздно. Сильная ладонь вцепилась в локоть, втаскивая тетивщика на скользкую каменную облицовку. И Пеппа оскалился бессильной яростью, когда глухой от бешенства невероятно знакомый голос прорычал. «Где тебя, черти, носит?» Я места себе не нахожу, а он тут в канале плещется. Да еще выпивка от него разит. Лотте, пробормотал Пеппа, медленно разжимая кулаки. Он слышал, как Гадилот еще что-то яростно ему выговаривает, но слова проходили мимо. Отчаянное напряжение последних часов схлынуло вместе со стекающей с одеждой водой, и в груди клокотал неудержимый смех. Ну хватит нудить! оборвал он друга и крепко сжал руку, все еще держащую его за мокрый локоть. Гадилот замолчал а потом проговорил уже иным тоном я ищу тебя с темноты дуралей сначала все думал заплутал ты Клял себя что отпустил тебя одного купился на твою воркотню будто нрава твоего поганого не знаю а потом наткнулся на двоих одного нос в смятку до знатная такая полоса поперю рожи. я еще тогда заподозрил чья работа а уж второй страсть божья щека располосована от виска до подбородка весь колет залит а крику было и руганье мальчишку они дескать упустили в пору оглохнуть пэп гад я уже не чаял тебя живым разыскать ты ранен у тебя рука в крови теевщик брезгливо отёр руку авесту ерунда пробормотал он пришлось по ладони чиркнуть чтоб за больного сойти они вплотную стояли а для удара размахнуться надо но это все неважно он запнулся лот ты я в общем свалял дурака ты прости «Да черт с тобой! Главное, жив!» — проворчал шотландец. «А чем ты толстяка так отделал? Его теперь за пять миль ни с кем не спутаешь». Пеппа устало пожал плечами и протянул другу левую ладонь. Между пальцев блестело узкое лезвие, тонким ремешком крепящееся к кожаному браслету на запястье. «Я этим кошельки срезаю», — пояснил он, и лезвие неуловимым движением исчезло в мокром рукаве. «А вот что человека им полоснуть придется, и в голову не приходило». Годилот ухмыльнулся, поглядев на собственную ладонь, перечеркнутую почти зажившим разрезом. «Прошло жалких две недели с того памятного воскресенья в Тревиза, будто целые века. Всегда бывает первый раз», — заключил он. «Пойдем, я тебе уже наставил».